Глава 35. Чувство настоящей, роковой, всемделишной опасности теперь не просто давило. Оно нависало, обволакивало, и даже окружающий воздух, такой чистый и пока октябрьский прохладный, вдруг стало душающе горячим. — Посмотри, они идут за нами? — быстро сказала тетя Оля. — Только незаметно. Она слегка дернула Витю за руку, и мальчик вздрогнул. Он быстро нагнулся, будто бы стряхивая пылинку с коленки новых спортивных штанов, и боковым зрением взглянул назад. У металлических перилок, рождающих билетные кассы, стояло трое мужчин. Они смотрели вслед женщине со спортивной сумкой и рядом идущим мальчиком Мужчины не двигались. Но Витя мыслил, что стоит ему потерять их из виду, как они сразу бросятся в погоню. Парни в спортивных костюмах были похожи на свирепых волкодавов, замерзших в ожидании команды хозяина. — Нет, они стоят там, указ. — Хорошо, — ответила тетя Оля. Витя уловил непривычную дрожь в ее обычно командном, даже зачастую высокомерном голосе. — мы Мы сделали что-то не так? — осмелился он задать мучивший его вопрос. Он, конечно, был не дурак и понимал, что они... то есть тетя Оля с его Витиной помощью, выиграла деньги. И сумма эта, судя по тяжести сумки, которую она несла, была довольно внушительной, но, — думал он, — разве в нашей стране может быть, чтобы за честным человеком? Просто так? Среди бела дня гнались бандиты. Такого быть не могло в принципе. Это же не империалистическая страна. Гангстеры свободно разгуливают по улицам, пугая простой народ. С другой стороны, два раза за последние дни за ним гнались какие-то плохие люди. Что они хотели? — Это были не те бандиты, — пытался отговорить себя Витя. — Мои, то есть наши с Шершнем, это совсем другие. И, может быть, даже вовсе не бандиты, а просто ПТУшники сшибают деньги на вино. Зато вот эти... Этот мужчина с ледяным взглядом, так понравившийся поначалу тете Оле, Эти ребята с плоскими носами в спортивных костюмах, они казались настоящими головорезами. Витя вдруг вспомнил разъяренное лицо парня, который кинулся за ним через забор института, и его дружка, кричавшего тому вслед, и подумал, что еще неизвестно, какие бандиты хуже. И если бы тем и другим довелось столкнуться, кто бы победил? Одно было понятно, вернее, совсем непонятно. «Куда смотрит милиция?» все эти мысли пролетели в голове, пока его вопрос добрался до ушей тети Оли и так почему-то вздрогнула Нет, мы все сделали нормально, все законно. Ты ведь это спрашиваешь? Конечно. Конечно, Витя смотрел следствие ведут за такие многие вещи понимал, даже лучше тети Оли. Например, что раз им не выдали чек, то и выигрыш стало быть не совсем законной. Месяца полтора назад он видел передачу про ипподром, Там делали ставки на лошадей, разгоряченные мужчины и женщины, жакеи, крупные выигрыши и разочарования. Но на ипподроме, чтобы сделать ставку, нужно было идти в кассу. Вот что его беспокоило. Они в кассу не пошли. Хотя до дома было всего пять остановок, тетя Оля зачем-то направилась к двум желтым «Волгам» с шашечками. Открыв дверь, она спросила, свободен ли водитель. С безразличным скучающим видом тот сделал же рукой, будто бы отмахиваясь от назойливой мухи. ведь он сразу не понравился. В зубах водитель держал сигарету, а весь салон автомобиля буквально утопал в дыму. — Давай быстренько! — тетя Оля пропустила Витю на заднее сиденье и села рядом сама. У Вити тут же заслезились глаза. — Нам на девятую парковую, вначале где-нибудь. Шофер кивнул, неспешно докурил, выбросил бычок в окно и завел машину. Он никуда не спешил и всем своим видом показывал, что пассажиры, севшие в его великолепную волжанку, слегка тут лишние. Тем не менее, через минуту машина тронулась, и тогда уже тетя Оля не выдержала, оглянулась. Ее мощная шея напряглась, и Витя уставился на жилу, протянувшуюся от уха до самого горла, Там, где полукруглый вырез ее легкого пальто, был задрапирован сиреневой шарью. Фух, выдохнула она. Кажется, пронесло. Все хорошо. Витя тоже вздохнул. Потом кашлянул. Дым разъедал глаза. У подъезда она расплатилась. Шофер взглянул на счетчик и процедил. «Руб пятьдесят». Витя посмотрел на цифры прибора и хотел было спросить, почему столько, ведь счетчик показывает 1 рубль 20 копеек». Но тетя Оля протянула водителю три рубля. И надменно, как умело только она бросила, сдачу напрямую себе забери. При этом она сделала ударение на напрямую, явно намекая, что не стоило курящему такие дешевые сигареты вести себя, словно он царь. Шофер промычал что-то нечленораздельное и укатил во своясие. — Урод! — буркнула она вслед. — МКТ-7718, — сказал Витя. — Что? — Номер его. Он нас обманул. — Ничего. Ему еще аухнется, вот увидишь. Провонялась вся. И ты тоже. Она взглянула на Витю. Несмотря на не слишком приятную поездку и водителя, выглядела она веселой. Когда они поднялись на третий этаж, тетя Оля вдруг спросила. — Слушай, Витя, а ты давно Николая Степановича видел? Витя остановился, как вкопанный. — Я? Да, в общем... Он чуть не выпалил, что еще вчера видел почтальона в больнице у Шершня, и тот спас им жизни, возможно, ценою своей, и после этого от него ни слуху, ни духу, и уже даже открыл рот и набрал воздуха, но потом выдохнул и буркнул. Нет, вот как тогда, вечером, он имел в виду, когда почтальона забрала милиция, подозревая того в нападении на тетю Олю. «Что-то я волнуюсь», — сказала она, чуть покрасняв, что бывало всегда, когда речь заходила о почтальоне. «Два дня его не видно. и Если я увижу сказать, что вы спрашивали», — воспрянул Витя, несмотря на то, что ему не доставляло особого удовольствия лезть в жизнь взрослых, явное охлаждение между тетей Олей и Николаем степановичем было для него на удивление болезненным. Он сильно сопереживал почтальону, и даже где-то проводил параллели между ним и собой. В смысле, что ему также нелегко было добиваться внимания Лены. — Да, — сказала она, потупив глаза. — Скажи, пожалуйста, что я спрашивала. И вообще. Может быть, на чай? Я его как-то приглашала, да вот не получилось. — Обязательно, — обрадовался Витя. Он достал ключ и сунул в замок квартиры. — Ну, все тогда. Я пошел? — Да. Тетя Оля тоже открыла дверь. Тяжелая сумка в ее руке медленно покачивалась. Ты ведь не знал результаты этого состязания? Ты просто случайно их назвал? На лестничной клетке повисла тишина. Было слышно, как этажом ниже работает телевизор, и звучит заставка его любимой передачи, очевидная, невероятное Да, — медленно сказал Витя, прислушиваясь. Понятия не имел. Случайно назвал первая попавшиеся цифры. — Понятно, — сказала тетя уля два раза подряд. Витя пожал плечами. — Просто совпадение. — Ты везучий мальчик, — улыбнулась тетя Оля. — Ладно, тогда до скорого. Не забыл, что у нас завтра? Витя покачал головой. Ему не хотелось об этом думать, потому что, во-первых, начиналась любимая передача, во-вторых, завтра зорнится, а в-третьих... — Ладно, ладно, беги, смотрите уже своего капицу. Витя открыл дверь юркому квартиру. «До свидания!» — махнул он ей на прощание. Профессор Сергей Петрович Капица, пристально глядя на Витю, рассказывал о парадоксах времени, о том, возможно ли машина времени, и что будет, если внук случайно попадет в прошлое и убьет дедушку. Витя замер перед телевизором с открытым ртом. Он не видел и не ощущал ничего вокруг, настолько ему было интересно. «Никто не смог доказать или опровергнуть существование подобных картовых нор, через которые путешествие сквозь время становится гипотетически возможным», — сказал профессор. «Так что, если вы вдруг попадете в такую нору, постарайтесь не навредить своему дедушке, иначе ваше будущее под большим вопросом». «Я так и знал», — прошептал Витя. «Я так и знал, что это возможно». Мама вернулась четыре, довольная и улыбающаяся. Он как раз вытащил из куртки ключ от подвала, рассмотрел его при свете дня и еще раз подивился. Никогда в жизни не видел он подобных ключей. длинный из темного матового металла, но гораздо легче, чем металл. Он казался скорее пластмассовым, но пластмасса эта была удивительно твердой. На конце ключа находилось всего несколько выступающих зазубрин, подделать которые... При желании не составляло труда даже с помощью обычного напильника. Однако Витя почему-то был уверен, что это не сработает. Дважды с коротким промежутком прозвенел звонок. Так звонила только мама. Ему пришлось быстро скинуть кеды и куртку, а ключ — спрятать в карман штанов. Вылазка в подвал отменялась. Мама вошла в прихожую, поцеловала его и внимательно рассмотрела. «Ну, как? Сходили? Куда?» Не понял, Витя все еще находясь под впечатлением рассказов. Капицы про машину времени. «А, на стадион?» «Да, отлично. Прогулялись. Тетя Оля даже...» Мама раздевалась, и когда он вдруг оборвал повествование на полусловие, повернулась и жестом показала, мол, «Продолжай, я все прекрасно слышу». «Она даже болела». «Удивительно. Все больше и больше поражаюсь ей. Никогда не интересовалась спортом, и вот на тебя». «Может быть, нет тоже сходить как-нибудь?» Брови мальчика взметнулись вверх, и он испуганно замахал руками. «Нет, нет, тебе точно будет неинтересно. Куда лучше ходить по магазинам, я уверен?» Мама улыбнулась. «Я вот тоже так думаю. Ты, кстати, пообедал? Я куриный суп сделала». Витя покачал головой. «Мне что-то не хочется. Пойду займусь уроками на понедельник». Мама развела руками. «Ужин по расписанию». Витя скрылся в своей комнате. Он мог бы попробовать выйти на улицу и заскочить в подвал, но решил не рисковать. Вместо этого он достал тетрадку, открыл ее на последней странице. Здесь было написано послание, которое он принялся заучивать наизусть, чтобы в самый ответственный момент произнести его механически, точно и без ошибок. По спине его бежали мурашки, он то и дело оглядывался на дверь комнаты В конце концов, сообщение впиталось под корку. Он произносил его без усилий, даже не напрягая память. Короткие и очень страшные слова. Спать он лег раньше обычного, и когда комната погрузилась во тьму, а по стенам поползли полупрозрачные блики городских фонарей, он почувствовал, как постепенно проваливается в светящийся бесконечный тоннель. Но страха он не испытывал. потому что знал, это и есть та самая кротовая нора, о которой говорилось в передаче по телевизору. Только вот куда она его приведет, он не знает, и это было самым интересным. Окружающее пространство вибрировало, тряска усиливалась и росла. Свет мерк, и он совершенно утратил чувство времени. Сколько он летел в этой кротовой норе куда в конце концов попал? Невнятные слова, произносимые им, возвращались эхом с чудовищным опозданием, и Витя, как ни старался, не мог уловить их смысл. Вокруг витал запах огня и гарри. Прошла, может быть, тысяча лет, прежде чем он смог различить знакомый голос. «Витя! Витя, вставай! Уже утро! Пора собираться на зорницу!» Он вскочил задыхаясь. в Последний момент сна ему показалось, что он летел в этой кротовой норе так долго, что минуло, может быть, сотни. Даже тысячи лет, вглядываясь в мутное отражение вокруг, он видел старика, одолеваемого удушливыми приступами кашля. Ветер с ужасом открыл глаза, поднялся с кровати, огляделся, не понимая, где находится, и спросил. — Какой? — Какой сейчас год? — Как это какой? — — послышался удивленный голос. — Какой был вчера, 84 -й. Мама стояла за распахнутой дверкой шкафа, и Витя не сразу заметил ее, а когда увидел, выдохнул. Ух! Она вышла на свет и глянула на него. — Страшный сон? — Ага. То есть нет, приснилось, что я попал в будущее. И как там в будущем улыбнулась мама? У нее было хорошее настроение, и Витя быстро успокоился. — Там? Он вдруг вспомнил, что почти ничего не расспросил своего магнитофонного друга о будущем. — Там хорошо, — ответил он. — Я тоже так думаю, — сказала мама. — А теперь быстренько умывайся, одевайся и завтракай. Через 40 минут сбору школы. — Конечно! Витя вскочил, на всякий случай глянул в окно, где присыпанный желтой листвой стоял горбатый запорожец одноногого инвалида дяди Пети с первого этажа, и только тогда окончательно расслабился. Наскоро расправившись с завтраком, он оделся в новенький костюм, попрощался с мамой, напевая светофор зеленый Леонтьева, выскочил из дома и понесся к школе. И только на половине пути, точно запоздалая ударная волна, его почти физически оглушила жуткая, невероятно острая и болезненная мысль. Он вдруг вспомнил и кротовую нору, и лица, которое видел внутри неё, и голоса и даже даже огонь, крики скорой помощи, пожарных. Вспомнил все до последней детали, и крошечной песчинки. Витя остановился как вкопанный. Тело дрожало, зубы стучали словно от холода. Если бы кто-то увидел его сейчас, то наверняка подумал, что мальчик явно нездоров. Мгновение постояв, он развернулся на сто восемьдесят градусов и быстрее пули, со скоростью, которую только мог развить, помчался домой. Витя даже не пытался успокоиться. Он нажал кнопку звонка и держал ее, пока мама не открыла дверь. Увидев его, она переменилась в лице. — Витя, что с тобой? Что-то случилось? — Мам, я забыл. Дай мне пару двушек. Вдруг мне позвонить надо будет. — Позвонить? — не поняла она. — Да, мало ли что. Она закусила губу, потом быстро подошла к сумочке, достала кошелек и вынула оттуда несколько двухкопеечных монет. — Три штуки хватит? — Да, спасибо. — Точно все нормально? — Мы едем в воинскую часть, там будет зорница, — выкрикнул Витя уже со второго этажа. — Ну ладно. Витя, будь осторожнее. Мама пожала плечами и закрыла дверь. В последнее время сын вызывал у нее все большую тревогу, и она была благодарна Оле, что та посоветовала по блату хорошего психолога, первое посещение которого было запланировано на вечер воскресенья. Разумеется, нелегально, чтобы, не дай бог, у мальчика не возникло каких-то проблем. Вылетев на улицу, Витя еркнул за угол дома, описав его по периметру, и через 150 метров за унылым зданием нотариальной конторы увидел телефонную будку. Она была пуста, и Витя выдохнул. Сердце его ныло от страха и билось так часто, что он физически ощущал его неровное замиранием толчки. Витя остановился у будки, оглянулся. Потом вошел внутрь, прикрыв дверь, и снял тяжелую трубку с рычага. Монетка нырнула в чрево автомата. Палец коснулся прозрачного диска номера набирателя и замер на цифре 2. Еще можно было плюнуть на все и пойти к школе, сделать вид, что ничего не случилось, что все идет своим чередом. Когда последняя цифра номера была набрана и диск вернулся на место, Витя задержал дыхание и закрыл глаза. Прошлое не вернуть, — подумал он. Но можно изменить. А будущее? Что насчет будущего? Он этого не знал. Прозвучал длинный гудок, потом второй, третий, Он хотел бросить трубку. Она обжигала руки и ухо, несмотря на то, что была очень холодной, почти ледяной. На пятый гудок раздался щелчок, секундная пауза, и чуть сонный женский голос произнес «Алло! Я слушаю! Говорите!» Витя дернулся. Он подумал, что теперь поздно убегать и надо идти до конца. Сейчас или никогда? — Алло, я вас не слышал, — снова произнес голос, и Витя испугался, что женщина закончит разговор. Прикрыв трубку стянутым рукавом спортивной кофты, хриплым, настоящим голосом он произнес. — Здрасте, а Илью можно позвать? — Илью? — удивился голос. — А кто его спрашивает? — Андрей, — просипел Витя. Он понятия не имел, что за Андрей, но в голову ничего другого не пришло. — Андрей, ты что, заболел? — спросила мамушка-то. — Ага. Илюша, Илья, тебя к телефону какой-то, Андрей, — услышал Витя в трубке. — Какой еще Андрей? Мам, скажи, пусть перезвонит. Не знаю никаких Андреев. Я опаздываю на зарницу Андрей, — снова услышал Витя голос мамы шкета в трубке, — он не может подойти, он опаздывает на зарницу Перезвони вечером, пожалуйста. — Я не могу вечером. Скажите, это очень важно. Скажите насчет колодца, он знает. — Он говорит про какой-то колодец, что-то важное! — снова раздался голос мамы. — Колодец? Кажется, это сработало. Витя услышал топот ног по полу, что-то ухнуло плашмя, затем послышались звуки возни и снова стук подошв. — Лишь бы не узнал! Лишь бы он меня не узнал! — вертелась в голове одна мысль. Как только Шкет взял трубку и сказал «Алло!», Витя медленно, сиплым и исковерканным голосом повторил странные слова, которые репетировал днем ранее. Он не знал, что будет делать, если шкет пошлет его куда подальше, но и сил повторять сказанное, а тем более вслушиваться в ответ одноклассника у него не было. Витя оторвал пылающую трубку от уха и бросил ее на рычаг телефона-автомата. Все его тело трясло и колотило. Грудь словно свело судорогой, и некоторое время он стоял, прислонившись спиной к холодному стеклу кабинки и, глядя прямо перед собой на большие красные буквы из названия нотариальной конторы. Но та! — Шкет, хоть ты и сволочь, хоть и не друг ты мне совсем, но ты будешь жить, даже если все это вранье. — Я сделал все, что мог, — сказал Витя в полузабытии, из которого его вывело негромкое постукивание по стеклу. Он резко дернулся, ударившись локтем на железный корпус будки, неловко повернулся и увидел мужчину в синей спортивной шапочке с надписью «Динамо». На мгновение ему показалось, что это один из тех преследователей, и по телу пробежал мощный электрический разряд. Мужчина что-то говорил, но Витя из-за стекла ничего не слышал. «Молодой человек!» — Вы просто стоите. Можно мне позвонить? — услышал он мужской голос, когда протянул руку и открыл дверь. — Да, конечно, — пролепетал Витя, озираясь, словно впервые видел тысячу раз исхоженный вдоль и поперек двор. — У вас все хорошо? — спросил мужчина, поправляя шапку. «Может, душку — Может, двушку дать? И он протянул к Вите раскрытую ладонь, на которой лежало несколько желтоватых монеток. «Нет, — Нет-нет, теперь уже все хорошо, — сказал быстро Витя. — Я надеюсь. Спасибо вам. Он вышел из будки и, на негнущихся ногах, чувствуя на спине недоверчивый взгляд мужчины, пошел в сторону школы. Сильный устойчивый запах гари преследовал его до самого школьного забора, но он не смел оглянуться на дом, в котором проживала семья Шкета. Он думал, что если повернется и посмотрит вверх, туда, где находилась квартира на девятом этаже, то увидит языки пламени, вырывающиеся из разбитых окон, И не мой полный укоров взгляд одноклассника, стоящего за черной тлеющей шторой.